Глава третья Последние слова смерти для меня были неожиданностью. Она впервые меня не уговаривала остаться напоследок, а просто отпустила. Хотя она понимала, что пока я в своем мире, количество посетителей ее мира будет увеличиваться. Хоть и не в геометрической прогрессии, но все равно место будет становиться все меньше и меньше. Возродился я на центральной площади. Здесь несколько женщин в кожаной броне и со странными сумками бегали и предлагали всем выпить каких-то настоек. Я не стал отказываться. Почему бы и нет? В любом случае, они явно ничего плохого не сделают. Спасибо. Улыбнулся я женщине, с виду в возрасте. На что она улыбнулась и помчалась весьма бодро дальше к следующему возродившемуся бойцу. Увеличение звездного параметра психологические способности на один пункт. Увеличение звездного параметра умственные способности на один пункт. «Время действия — 30 минут». Глянул на счётчик эссенции. Списала пять пятьсот, как и полагается, за смерть. Только на этот раз у меня не спрашивали, хочу ли я возродиться или нет. Меня смерть сама выпихнула из своих владений, забрав требуемую плату. Это напрягало больше всего. Если она захочет, то может меня и не выпустить в таком случае. Взглянув в сторону лесной улицы и лесных ворот, я выругался. Демоны сражались с нашими, которые еле поспевали к линии соприкосновения возле пятого кольца, возле жилой улицы. Я тут же рванул туда, но не успел пробежать и полпути, как тут же с небес предо мной свалился один из летающих оставшихся в живых тварей. Его крылья были перебиты, его потрепали как маги, так и стрелки, которые все еще стояли на стенах, боролись и, как могли, поливали противника сверху металлом и магией. И Этот урод тому свидетельство. Три стрелы в туловище, одна в плече. одна в ноге, и еще обломан рог, где на краях сияет иней. Не уверен, но, скорее всего, тут постарался Фрост, хотя она не единственный маг льда. Стоило его ногам соприкоснуться с брусчаткой, как я тут же выстрелил своим фирменным арбалетным болтом, вытащив катану, после чего дернул демона на себя. Но вышло так, что притянул я сам себя. Надо будет придумать механизм, который будет меня подтягивать. Три рывка потребовалось, чтобы сблизиться с уставшим и истекающим кровью уродом. Он был силен, он был зол, и это не давало ему умереть. Он старался изо всех сил меня достать, хоть как-то зацепить, но я был быстрее, я был внимательнее, я был ловчее. Подскок, два удара по ногам, тварь рухнула на колени и тут же сделала горизонтальный широкий удар своим шестопером. Ушел от удара, тут же поджег свою катану за счет крови демона. Не стал вливать магической энергии, просто сделал замах. И этого хватило, чтобы рука демона отлетела, забрызгав дорогу кровью. «Да ты знаешь, сколько ее убирали!» Тут же возмутился я, еще сильнее разгоняя свой пыл, сделав очередной замах, которым снес уроду голову. «Теперь еще больше придется убирать! Поналетели тут!» Побежал дальше. Впереди сражались два огромных урда, на которых я мог спокойно ориентироваться. Они медленно, но верно продвигались вперед. Иногда защищались, оборачивались в сторону стрелков и что-то пытались сделать, но в итоге все равно продолжали идти в сторону центра города. Нам нельзя было их сюда допустить. Нельзя было позволить сломать Стелу. Если они это сделают, мы застрянем в мире мёртвых. Внезапно мелькнуло что-то в воздухе. Вонзилось в шею бронированного Урда, после чего взорвалось, почти целиком оторвав голову. Гигант тут же начал заваливаться, как шёл вперёд, норовя накрыть своим массивным телом защитников города. Но, как я понял, обошлось. На этого гиганта тут же накинулись защитники и завершили дело, окончательно лишив урода головы. Но снова меня прервали. Я уже был возле Четвертого Кольца, где концентрация защитников была весьма высока, особенно раненых, которых оттащили, чтобы быстро залечить им раны и снова закинуть в бой. На этот раз упал противник поновее, Банальный для демонов, но я его встречал впервые. Скорее всего, это личная гвардия нашего полководца, который выступил против нас. Предо мной была Сукубб, крылатая, почти голая демоница, которая, по логике, своими аппетитными формами должна соблазнять вражеских воинов, но единственное, что я в ней видел, — сгусток пошлости и излишнего пафоса. Кроме бронелифчика и юбки на этих «мадамах» ничего не было, чем я и воспользовался. Проведя клинком по большому пальцу, я зажег его, после чего тут же залил в оружие магической энергией. Серое пламя моментально сорвало с кончика катаны и устремилось к демоницам, которые очень хитро улыбались, а потом просто пропали из области видимости. «Сзади!» — тут же рыкнул кто-то. из-за чего я машинально, словно затылком чувствую опасность, ушел в длинный перекат вперед. Мгновение спустя послышались стоны. Я тут же вскочил на ноги. Эти твари не пытались соблазнить, им это не надо. Они превосходные иллюзионисты, смогли одурачить нас, после чего моментально убили несколько оживших магов и стрелков, а также раненых воинов, которые должны были усилить линию сопротивления. Тут же за спиной сильно громыхнуло, а потом начали орать и топать ногами. Очередного урда убили. Голова рухнула быстрее, чем тело, чуть ли не накрыв меня целиком. Но повезло, упала в полуметре от меня по левую руку и покатилась вперед. Это тебя так? Облизнула губы одна демоница. «Возжелала наша предводительница? Хрен его знает, кого она там возжелала. Усмехнулся я. Но мою сердечку уже занято, так что там места ей нет. О, -о, -о, О. Игриво улыбнулась девушка, нежно перехватив руку атаковавшего ее человека. вырвав её с корнем из плечевого сустава, из-за чего кровь забрызгала её тело, а она достаточно соблазнительно улыбнулась. «И кто же та счастливица?» «Да нет её!» — усмехнулся я. «Моё сердце занято только мной!» Рванув на неё, я уже был готов, что она может оказаться сзади, уже приготовился уходить в тень. Благо, тут они были в достатке. Но она не ушла. Она попыталась повторить тот же фокус со мной, что и с несчастным, который уже умер от удара другой суккубы. Но ничего не вышло. Скользнув в сторону в последний момент, я сделал удар на наотмашь, лишь кончиком зацепив незащищенную плоть демоницы. Та взревела, сжипела на тему, что я пожалею о содеянном, но мне было как-то плевать. Пока она возмущалась, я успел развернуться и сделать еще один непродуманный вообще никак замах, просто как повелот, так и ударил. И снова я поразил цель, на этот раз насмерть. «Рядом с ними не думайте о том, что делаете!» — крикнул я, показывая клинком в сторону погибшей противницы. который отрубила обе руки, а само тело разрубило на чуть-чуть неровные две половинки. Ситуация почти моментально начала выправляться. Пока я бодался с одной демоницей, появилось еще пять, которые вносили еще больше паники в ряды защитников. Но уже через минуту они пали. Но все же они добились своего. Нам пришлось сдать Пятое кольцо, пришлось оставить жилую улицу, заняв заранее подготовленные оборонительные рубежи. «Вали!» крикнул знакомый бригадир, махнув рукой, когда последний воин пересек иллюзорную, видимую только одному ему черту. Тут же со стен разрушенных трехэтажных домов посыпалось огромное количество камней, бревен, всего, что могло замедлить продвижение легионеров-демонов. Самые первые, которые бежали почти вперемешку с нашими воинами, смогли прорваться, а вот остальные, их буквально смело, зажало между двумя лавинами камня и дерева, шинковало, дробило, раздавливало, сминало. Зрелище не из приятных, но оно стоило того. Продвижение на время остановлено. Но это только по лесной дороге, и то ненадолго. Через разрушенные ворота проходит еще один урд, который весьма стремительно идет в нашу сторону, глаза которого блестят от злости и самодовольства. А стены тем временем уже почти целиком опустели. Лишь изредка отдельные снаряды летели в сторону жилой улицы, отстреливая тех, кто захотел обойти нас по флангам. Но и там мы были готовы встретить врага. и там уже были продуманные засады. Только одно направление не успели прикрыть, только речную улицу. Тут же, рванув по четвертому кольцу, название которого я еще не придумал, торговая? Скорее всего, да, будет торговая улица. Я побежал в сторону горной улицы. Или все же проспект, или бульвар. Потом. Почему именно в такой момент мне лезут такие глупые мысли в голову? Через десять минут я уже был на новом направлении. И тут уже шел бой. Не такой активный. Всего несколько защитников схлестнулись с парочкой демонов но тех скоро станет больше как и нас нам главное тут продержаться согласно плану латия мы в возникшей ситуации должны были разделиться на три группы левый фланг горная улица северные на мне центр на латии а правый фланг на лизе все мы были воинами ближнего боя у меня же заместителем был андрей которого я нигде не мог поймать взглядом а у лизы Элеонора но у нас ситуация была отличная от ситуации центрального направления. У нас людей ровно в три раза меньше, чем у Латия. Да, два направления — это две трети, но всё равно мало. Если сюда рванёт большой поток демонов, мы можем не сдержать, придётся оставлять и четвёртое кольцо, торговую улицу. А этого мы себе позволить не могли. И так потеряли достаточно огромный кусок территории. Тут же громыхнуло. Я машинально взглянул на лесную улицу. Урд начал раскидывать созданный завал, а по нему пытались активно стрелять лучники и по уровню шеи бить маги. но он пока стоял, прикрываясь свободной рукой. От нее уже мало что осталось. Но он защищал свою шею, несмотря на такую потерю. Но долго я наблюдать за этим не мог. На нашем направлении с каждым мгновением становилось все больше и больше противников, а нас при этом все меньше и меньше. Мы несли потери, как бы ни старались, как бы ни изворачивались. Мы несли потери. В какой-то момент я понял, что нас осталось трое. Я и два брата Орка, один из них не хотел меня пропускать в город, А второй помог с завершением строительства склада металла. Они оба были целиком измазаны в крови. Оба держали в руках топоры. Только Грольм держал один двуручный топор, в то время как Грольк держал два маленьких одноручных топора. Извини! В мгновение передышки, когда ближайшие к нам демоны еще не успели подойти, до них было где-то под сотню метров подал голос Грольк. Надо было тебе сразу поверить. Да заткнись ты! Рыкнул на него Грольм. Вот вообще не вовремя об этом думаешь! «Лучше думай о том, как нам побыстрее пятидесятый получить, чтобы так же, как и этот мелкий хрен, сражаться». «А я так мастерски сражаюсь?» — усмехнулся я. «Ну, точно не как курица лапой!» — расхохотался Грольм. «Нам, по крайней мере, завидно. Хотя мы как бы оба берсерки с этим недоумком». «От недоумк слышу!» — гоготнул Грольк. «Приготовились! И вперёд!» На нас сейчас снесся целый небольшой отряд. Десять весьма хорошо снаряжённых и слаженных демонов. Они бежали рука об руку, держали один ритм. Это была их сильная сторона, против таких очень сложно бороться. Но вместе с этим это была и их слабость. «Лево! Право!» — быстро скомандовал я. «А я в центр!» Нырнув в редкую тень, поймав нужный момент, я устремился в своём пространстве к противнику. Запасы склянок были пополнены после смерти. Можно было не переживать на этот счёт. Выскочил я позади этой десятки... тут же рубанув вдвоим по слабо защищенным спинам. Корки же, как я им и сказал, ворвались с флангов, буквально сбив с ног демонов. А дальше началась мясорубка. Топоры просто замечательно себя показывали против брони противника. Больше того, если от обычных ударов раны демонов достаточно быстро заживали, то в данном случае пробитые топором и загнутые внутрь броня не давало ране зажить, из-за чего кровь достаточно быстро покидала тела раненых, если они, конечно, еще оставались в живых. Нанеся удары в спину, я тут же начал свой танец смерти. У врага не было наших способностей, у него не было возможности так виртуозно сражаться, как у нас. Они были тупыми программами, а мы были живыми существами, которые действовали не на основе алгоритмов, а на основе того, что мы сами хотели делать. Катана загорелась, клейм разосвистел, два сложенных вместе клинка, как один, хоть это было и не совсем удобно, снесли голову одного демона. Тут же я продолжил движение, занося оба клинка по дуге наверх, чуть выше головы. Оборот, чуть шагнул в сторону, оружие врага просвистело перед лицом. Внутри что-то ойкнуло. Но я не показал и вида, попытался сохранить самообладание. Сто процентов это получилось благодаря возросшим психологическим способностям. Тут же обрушил оба меча на голову еще одного демона. Катана прошла как сквозь масло. Благодаря ее особенности. А вот Клеймор застрял. Я не растерялся, тут же отпустил рукоять, Перехватившись двумя руками за катану, продолжил нажим, движение, вырвал оружие из уже безжизненного тела, развернулся и вонзил клинок в открытую пасть последнего живого урода. "Вы усмехнулся Грольк, выдергивая свой топор из головы убитого им демона. "Какой есть", усмехнулся я, вытирая кровь с лба "Вот только к нам еще идут гости. Готовы встретить их дамы?". "Грольк, да он нарывается", возмутился второй орк. "Имеет право". усмехнулся ранее упомянутый. «Он нас двоих ушатает и не вспотеет. Так что пока поджимаем хвосты, просто слушаем, что он нам говорит. А потом, когда станем сильнее, тогда и наваляем ему». «Фантазеры», усмехнулся я, глянув на них обоих. «А потом в сторону жилой улицы по направлению лесной улицы, где уже медленно продвигается новый отряд. У меня есть к вам двоим весьма интересное предложение». «Мы все внимание», протирал лезвие своего двуручного топора Грольм. «Как говорится, вещай». «Предлагаю вам обоим вступить мой отряд», — улыбнулся я. «Больше монстров, больше эссенций, больше мяса во время путешествия по миру. Как вам такое предложение?» «А девочки в отряде есть?» — облизнулся Грольк. «Две эльфийки», — усмехнулся я. «Лиза и...» «Вот про вторую не надо, я понял про кого ты», — тут же возмутился Грольм. «А я не понял», — нахмурился Грольк. «Та мрачная, на голову больная эльфийка, что метается и льдом, и огнем», — как-то зажато проговорил Грольм. «Понял», — кивнул второй. «Ну, я не против. Мне плевать на эту строптивую, высокомерную». «Помолчи», — перебил орка друг «И приготовься к бою. Новая волна идет». «Отряд пополнен. Количество доступных мест в отряде — три из десяти. Состав отряда — четыре странника и три претендента». «Вот это я уже понимаю». Если нас собрать вместе, то это будет настоящая сила, которая сможет многое. Четвером мы достаточно активно и быстро зачистили локацию с повышенной сложностью, а тут, тут нас уже семеро. Даже хотелось посчитать, какие коэффициенты теперь действуют на нас. Но не было на это времени. Новая волна демонов была рядом. Выдернув клеймер из головы убитого демона, я убрал этот меч обратно в ножны. Он пока эффективен, Ему нужно улучшение или замена. Но почему-то не хотелось. Я к нему привязался, он уже даже кажется не таким тяжелым, если сравнить с тем временем, когда я его взял в руки в первый раз. Только и физические способности у меня стали побольше, хотя это и есть основная причина. Но демоны близко, катан уже полыхает красным, а после вливания магической энергии в клинок он снова стал серым. Их уже должно быть мало, их мы уже обязаны победить. Вот только урды прорвали линию обороны и возле торговой улицы.